Давай пятнадцатое. Сумма собственных сил. Я бегу по зимнему лесу и чувствую что-то иное. Запах свободы вспоминаются картины из далёкого прошлого. Когда это было? Сотни лет назад, две. Я находился в покоях младшего хранителя, заучивал словаы на языке даймеров. Расы полулюдей-полуящеров. Некоторыми миссиями мы готовились десятилетия. Это когда мне нужно было уничтожить целую цивилизацию, обвинив в этом их соседнее государство. И не просто уничтожить, а внедриться в ряды деймеров, изучить, понять и магическими средствами остановить их рождаемость и сделать намного слабее к конкретным заболеваниям. Моё тело изменилось после 3 лет употребления мутагенов. Руки и лицо покрылись чешуёй, и я стала одним из них. Я больше не был альвом и понимал, что возможно никогда не стану собой. В тот день я впервые засомневался в правильности того, что делаю. Да, даймеры могущественны. Да, они многочисленны. Если вкратце, то они были одними из лучших существ в Аргоне. Тысячелетиями не участвовали в войнах, помогая всем расхлёбывать последствия эпидемии ненависти друг к другу. Единственное, что мне сказали магистры, даймеры слишком сильны, поэтому опасно. Когда мои сомнения стали недозволительными, в дверь постучались. Это был первый раз, когда я постречал её, первую тень Шилы и великого магистра храма. Ту, кто давно могла уйти в другой план реальности ради божественного существования. И она всегда была единственной, кто превзошёл меня во всём. Эйн. Её голос ладок, как аллюскиели, тысячелетней выдержки. Всё в порядке. Одно из величайших существ Аргона появилось перед младшим хранителем и спрашивало, всё ли у него в порядке в тот момент, когда он засомневался. Я стоял, склонив голову. Я заучил седьмой путь Деймера, первый магистр, он оказался сложнее, чем я думал. Женщину передо мной было тяжело назвать простой женщиной. Девушка лет двадцати с зелёными глазами непостижимой мудрости. Она была прекрасна и источала могущество первозданного эфира. те изъостарял в мыслях, сомнениях и вере. Тогда моё сердце предательски застучалось. Я ещё не умел его контролировать. Возможно, первые магистры Дэймеры, я изучал их. Они не кажутся. Любой магистр за такие сомнения наказал бы или изгнал из храма, а я говорил об этом первый из первых. Они не кажутся злом, угрозой, достойными своей участи? Ты их жалеешь? Тебя гнетёт отсутствие ответов, и ты чувствуешь себя нашей послушной собачонкой? И тогда я просто кивнул. Этим кивком оперечёркнул десятки лет своих учений, признался, что слаб. Неофитов из-за меньшей выбросывали на помойку. Но вместо гнева я почувствовал приятное тепло мягкой ладони на своём лбу, а потом и жар от шёпота на ухо. Всё правильно. Истину порождает сомнение и любопытство, Эйн. Не доверяй своему мастерству и опыту, они предадут тебя. Сомневайся, но не останавливайся. Это и есть благословение Шивы. Ты поймёшь, когда услышишь её шёпот, а ты обязательно услышишь. Я ожидал услышать всё что угодно, но только не это. Что это значит? Мне нужно сомневаться? Не доверять своему опыту и мастерству? Но ведь десятки лет меня учили совсем другому. Первый магистр Дава Расов Я видел единицы, и единицы из этих единиц могли похвастаться беседой с ней, и уж тем более прикоснуться к ней. А кто тогда был я, младший хранитель Шейлы, недавно вылупившийся из неофита? Сомнения порождают истину. На следующий день я отправился в земли Деймеров и уже через месяц вернулся в храм Шейлы, раненый и изнемождённый, но я сделал то, в чём сомневался. Да и миры стали прокляты, а виноватых в этом я сделал соседствующее с ними государство. Это задание должно было длиться несколько десятков лет, но я справился за месяц. В тот же день я стал тенью Шаила, а ещё через год мне по традиции храма дали второе имя Сов, имя великого магистра Доварысов, впервые взявший себе ученика. Мы всегда носили вторые имена своих учителей. Ирония в том, что только она могла убить меня во сне. После чего я оказался в другом мире. Интересно, знала ли Даваросов и магистры, что я оставил Дэймеру маленькую лазейку? Дал им, так сказать, шанс. В том, что такие вещи не скрыт от богов, я уверен. Криклианор возвращать меня в реальность. Ноги гудят от боли, но я вливаю в мускулатуру остатки сумы. Сомнение порождает истину. Часто я думал об этих словах. В голове щёлкает, будто предохранитель срабатывает. Так вроде тут называют одну электронную хрень. Слышу. И, к сожалению, только слышу. С самого моего появления в этом мире меня волнует одна вещь: почему я слышу человеческими ушами какалев? На днях я рискнула обратиться к некоторым ученикам, разбирающимся в медицине с жалобами на чувствительность в ушах. Никто из них не обнаружил ничего аномального. Это, конечно, непрофессионально, но всё равно заставляет задуматься. Может ли быть, что какие-то мои таланты я унаследовала от своего настоящего тела? Почему я почувствовала опасность за дверью в палате Леоноры так, как это мог бы почувствовать только альф и тень шиела? После того случая я долго прислушивалась к себе, в надежде получить ещё одну плюшку. Вот и сейчас в момент опасности я пытаюсь пробудить в себе старые таланты. Но как и ожидалось, так это не работает. А жаль. Это у меня называется Терн Ара. Но изыки этого мира невозможно перевести с моего салалевского диалекта, но самый близкий слог в переводе звучат как объятие матери. И это умение тысячи лет берегло от смерти тени шилы, именно поэтому они живут долго и могут похвастаться своим мастерством и опытом. И почему в переводе на языке этого мира все слова звучат так пафосно? Темнее это, пора действовать и делать только то, на что способен. Они рассчитывают на пробуждение резервных сил. Патрик и Дойс. Видела бы мать, в каком состоянии сейчас Патрик. Побитый настолько, что сил нет даже на то, чтобы дотянуться до зелий в кармане. Как это вообще с ним произошло? Это сделала Элеонора? Она хотела спасти Патрика или убить его? Если для неё переломать все кости это спасение, то Патрику нужно поговорить с этой женщиной. Дядя Антона предупреждал, что ей нельзя больше доверять, но Киба за неё поручился. Они доверять Кибе после того, что Патрик видел в его мыслях, это как минимум не безопасно. Кто бы мог подумать, что всё так изменится. И теперь даже думать нельзя, без всякой, что это кто-нибудь заметит. Патрик пытается встать, но всё тело будто парализовало. Позвоночник вроде цел, но помимо сломанных костей ему не повезло. Где-то в спине защемило нерв, или что похуже. Разум понемногу приходит в себя. Патрик фокусирует зрение. Он ведёт Стаса, тот сражается бок о бок с Элеонорой. Но дела у обоих не очень. Стас весь обгорел одежде, половина его лица в олдырях, а Элеонора потеряла большую часть своей земляной брони и больше защищается, чем атакует. Их неизвестный противник почти не пострадал, только обтянутый костюм немного поровнован в нескольких местах. Он машет цепью с таким мастерством, что Патрик понимает, что тот тоже умеет, как и он, преобразовывать скорость в силу. А ещё он запитал на вершине цепи элемент магния. Да ещё и разрывным. Как непонятно. Это не лёд, из воздуха всех взрывных компонентов не взять. Возможно, цепь поле, а в ней находится порох. Нет, слишком примитивно. Перехлораты или даже нитроглицерин. Точно не то, что можно легко сделать в подвале. Взрыв. Ударная волна прибивает Патрика к дереву, и он стонет от боли. Броня Элеоноры сыпается как скорлупа. Саманов вскрикивает и отлетает в сторону. В воздухе формирует шар отправляя его в обидчика. Взрыв. Это умение Леоноры кажется слабым, но Патрик знает, что газ внутри не только взрывается, но и деформирует структуру чужой сумы. И этим она часто застигает врасплох самоуверенных. Человек с цепи оказывается в стороне, успев увернуться. Быстрый. Он точно быстрее Патрика, но маска на лице человека уничтожена, свисает лоскутами. А всё его лицо в копоте? Нет, это не копоть. Под изорванной маской находится ещё одна повреждённая маска лица другого белокожего человека, а под ней уже настоящее лицо, чёрное как уголь. Особые техники Филзели, насколько знает Патрик, даже джунсиначе не знают, как афроамериканцу ударяется натягивать на себя чужое мясо. А ведь их можно назвать настоящими спецсами во всём шпионском. Чернокожий берёт ладонь с лица Элианорыво хорошо задело. Логаскут белой кожи свисает, оголяя чёрную щеку. Течёт кровь, левого глаза больше нет. Стас не теряется, а оказывается за спиной чернокожего, размахивается двуручным мечом. Стас очень сильный предметник. На расстоянии он так себе, но в ближнем бою мало кто может ему противостоять. Запросто перерубит пополам автобус или каменный валун. Семья Стаса надолго задолжала ей двоисам за этот меч, в сплаве которого используется родий. Стоимость этого металла больше 500 долларов за грамм. Только он слишком медленный. Цепь заходит за спину чернокожую, набрасывается и обматывает Стаса. Тот роняет меч, кричит и падает в снег. Его противник даже не оборачивается, хватает рукой за другой конец цепи и волочит Стаса, оставляя в снегу глубокую борозду. Подходит ближе к Патрику. Где он? спрашивает одновременно обоих. Кто? Стонет Стас. Патрик уверен, что перед ним Фильзели, особо и меня в маскировке, манера речи, хрипаца акцент и зародванное шурамое лицо. Похоже, они не заметили, как Патрик занимался всеволодом. Фильзели было двое, и оба с боевыми направлениями сумы. Значит, один из них остался отвлекать стражей, другой ринулся преследовать. Это их лучший шанс получить пазл. Наверняка они не ожидали, что встретят такое сопротивление в школе. Хотели сделать всё быстро. Куда он направился? Филзели смотрит по сторонам и морщится. Куда побежал? Уголки губ Патрика приподнимаются. Без понятия, как к ибо это делает, но на глубоком снегу нет никаких следов, кроме тех, что остались после боя. Не понять даже в какую сторону он побежал, будто провалился сквозь землю. Цепь обвивает шею Стаса, сдавливает. Он стонет. Я убью твоего слугу, угрожающе хрипит Филзели. Второй раз не спрашиваю. Считаю до пяти. 1. Патрик с трудом поворачивает шею, смотрит на Стаса. 2. Грохот. Из земли вырастает длинный клин и устремляется прямо в ильзели мима. В последний момент цеп живает, подставляет под удар скованного Стаса. Земляной клин замер в миллиметре от него. Элеонора остановила атаку, чтобы не навредить Стасу. 3. Зель уверенно поворачивается спина к Патрику. Идёт к Элеоноре. Она хватается за грудь, кашляет. Двигается может только руками и корпусом. Четыре. Женщина тоже умрёт. Ваши души порочны. Вы бессмысленны. Фак. Ю. Тяжело дышит Элеонора. Дебил. Патрик прищуривается, чтобы рассмотреть её. Слишком темно. Луна ушла за облака. Что она делает? Вставай же, женщина, бейся до конца. Пять. Цепь вздрагивает, размахивается, отбрасывает Стаса в дерево. Слышится глухой звук удара и ломающихся костей. Стас обмякает, закатывает глаза и больше не шевелится. Теперь цепи несутся на Элеонору. Филзели решил расправиться с самым опасным противником. Ледяной порыв бьёт в лицо Патрику. Патрик ругается, он не в силах заслониться от бурана. Он пытается рассмотреть, что происходит с Элеонорой, но ничего не видит. Ни с того, ни сего вокруг стало бело от снега. Это сделала Элеонора? Нет, не может такого быть. На это нужно слишком много суммы, и Патрик не чувствует её в воздухе. Метель естественноу происхождения, но ну, откуда? Только что даже снег не падал, а теперь не видно дальше своего носа. Патрик исوبждается самозаобразно, создавая вокруг себя воздушный купол. Ветром его не испугать. Это его стихия. Теперь он слышит и видит чуть лучше. В отличие от скоростника Филозели, который либо впал в полпанику, либо Да что он делает? Цепи сами мечутся во все стороны, выискивая кого. Патрик смотрит на то место, где лежала Элеонора, и не находит её. Цепи впустую трамбовывают снег в землю на том месте, где она только что находилась. Куда она пропала? Она же не может передвигаться самостоятельно. Патрик замечает, что на месте, где была Элеонора, валяется что-то похожее на жгуты сыёнок. Филзели носится туда-сюда, будто от стай ос. Он машет руками в так безумицепе. Покажись! орёт кому-то он на ломанном английском. Края глаза Патрик замечает силуэт. Совсем вскользь, но он увидел его в метели. В снежной вьюге то там, то сям показывался размытый силуэт Константина Киба. Что за чертовщина? Вьюга его рук дело. Да, это отличное решение против скоростняков и силачей. Если они не видят, то они бесполезны. Патрик сам не раз использовал такие завесы в бою. Сквозь гул ветра Патрик слышит его голос. Я предупреждал. Патрик разворачивает голову в сторону голоса, но тёмной улицы сразу же пропадает. Ципефилы зели разрезают пустоту. Я говорил, что она под моей защитой. Фелзели носятся так, что перед глазами плывёт даже у Патрика. Он преследует фантома, призрака, крушит деревья, рвёт землю в клочья. Гремит взрыв, с верху падает мелкокрошка. Здесь становится опасно. Один случайный удар о цепь, и полупарализованный Патрик погибнет. Вы знали, что я сделаю с вами. Патрик чувствует, что Фильзели пользуются суммой, но что-то идёт не так. Бургу остановить у него не получается простыми средствами. Мороз пробирает Патрика до костей. Или это не мороз? А этот голос ночью в пурге он звучит зловеще. Киба! кричит Патрик, пересиливая боль в лёгких. Ты с ним не справишься. Киба! Ему не отвечают. Пурга, метель. Что-то не так с этой снежной завесой. Ветра мало, но снегопад очень обильный, и он ведёт себя очень хаотично. Фильзель отступает. Патрик видит, как он убегает и врезается в дерево. Профессиональный Фильзели настолько дезориентирован, что воспользовавшись своей скоростью, врезался в дерево. Если Патрик выживет и кому-то расскажет об этом, то ему в жизни не поверят. Слышна ругань на каком-то африканском языке и дзенег. Цепень не успевает отразить кунай, но он всё равно обессилено бьётся о бронекостюм Фильзели. Вжж. Второй кунай пролетает в опасном расстоянии от лица Фильзели. Киба целится в единственное незащищённое место. Езоди по всему он видит намного лучше своего противника. Но как? Как можно что-то увидеть в таком молоке, если ты не глазаобразно одарённый? Где воиме пяти Элеонора? Это она ему помогает. Цепи задвигались с большой скоростью вокруг своего хозяина. Они защищают его так же, как это делал с этими кибовыми. Но только цепи коротковаты и тяжёлые, поэтому оставляют много открытых мест. Но Фильзеди смог кое-как перекрыть меницами незащищённую голову. И наконец-то нево получается сориентироваться и убежать. Больше Патрикова не видят и не слышат. Неужели у Кеба получилось? Он заставил вступить в феузель, с которым не справились они с Элеонорой? Кеба, выходи. Ты тут? Стас, ты как? Вопросы Патрика прерываются криком боли и ужаса, эхом отдающимся во все стороны леса. Патрик морщится от неприятных ощущений по всему телу. Нет. Фильзели далеко не убежал. Призрак поймал свою жертву. Вы узнали, что я сделал с тобой? Я сделал с ней то, что обещал. Что бы это ни значило, Патрику становится по-настоящему холодно. Этот талиф из другого мира. Он опасен, он очень опасен. Опасен всех, кого когда-либо встречал медиакрис Патрик Ридваис. И с этим нужно что-то делать.